Егор, Айли и дерево безмятежности. «Почувствуй, как из твоих стоп глубоко в землю прорастают могучие корни», сказал мастер Ли, наставляя Егор. «Укоренись так прочно, чтобы никакая сила не могла тебя сдвинуть с места». Слегка расставив ноги, примерно на ширину плеч, Егор старался максимально точно следовать указаниям учителя и представил себе, как он противостоит навигающейся на него стихии. Обычно их занятия происходили в боксерском зале, в спортивном клубе, который открылся в прошлом году, неподалеку от его дома. Но иногда мастер Ли для него и для своей дочери Ай Ли проводил дополнительные тренировки в пустующем в это время городском парке. Он считал, что такие занятия наиболее полезны и плодотворны, и что именно они пробуждают истинный воинский дух и способствуют развитию внутренней силы. В ранние утренние часы, когда большинство людей только-только начинали просыпаться и досматривать последние сны, еще нежели в своих кроватях, Егор с Айли уже вовсю постигали секреты воинского искусства и не жалели сил в упорных, изнурительных тренировках. Вот и сейчас в это ясное ноябрьское утро, когда от первых заморозков палая листва покрылась пудрой серебристого белесого иния в золотистых лучах пробуждающегося солнца, разгоряченные, румяные они стояли в позе безмятежного векового дерева, и подбойки стрек от любопытных сорок вдыхали прохладный, девственно чистый воздух и проникались чувством гармонии и единения с природой. Сохраняя полную неподвижность, они постигали Дау в состоянии покоя, и если бы не едва уловимая облачка пара, выдающие их размеренное дыхание, А и, Ли, и Егора можно было бы принять за разодетые в спортивные костюмы статуи, застывшие в причудливых позах и обнимающие пустоту. «Когда я сказал, чтобы ты укоренился, то я хотел бы, чтобы ты почувствовал, как твои ноги вырастают в землю», требовательно произнес мастер Ли. «Ты должен стать деревом, крепким, наполненным силой, живым, но неподвижным. А ты вместо этого напрягся всем телом, — И из-за этого твои мышцы стали твердыми, как камень. Разве это неплохо? — удивился Егор. — А что в этом хорошего? — ответил вопросом на вопрос мастер Ли. — Ну, вы же сами сказали, что никакая сила не может сдвинуть меня с места. — Сказал. — Вот я и напрягся, чтобы противостоять другой силе и не уступить, — сказал Егор, концентрируясь на внутреннем состоянии. — Хорошо. Давай проверим, что даст тебе такое напряжение, мастер Ли хитро улыбнулся. «Тогда приготовься, я тебя атакую». Он встал в исходную боевую стойку и тем самым продемонстрировал юнише свои намерения. Затем проскользнул к нему с ловкостью змеи и нанес несколько серий сокрушительных ударов. Естественно, сокрушительными их можно было назвать весьма условно. Мастер Ли никогда не позволил бы себе опуститься до того, чтобы в полную силу избивать учеников. Для любого из них – Он определял именно ту скорость и ту силу ударов, которую данный ученик мог стерпеть, без угрозы получить случайную травму и без ущерба своего здоровья. Но, тем не менее, для Егора такие удары казались весьма ощутимыми. Особенно больно было получить удар костяшкой сложного указательного пальца. Разновидность такого удара в кунг-фу называется ударом «клюва феникса». Но, как бы там ни было, юноша стойко выдерживал испытания – и, несмотря на стремительные атаки, продолжал оставаться на прежнем месте. «Ну как, хорошо?» – не показывая боли, спросил у мастера Егор. Как прилежный ученик, он считал, что успешно справился с заданием и, застыв в ожидании, рассчитывал на похвалу учителя. Но мастер Ли по своему обыкновению был слишком требователен и скуп на похвалу. Он раздавал поощрения настолько редко, что, когда это происходило, то лучше награды нельзя было и пожелать. «Да, хорошо», – удовлетворенно ответил ему учитель. Щеки Егора зарделись румянцем. Он с трудом сдерживал улыбку, ведь именно такой ответ он и хотел услышать. Это было заметно по его восторженному взгляду. «Хорошо», – с важным видом заключил мастер Ли, – искрестил руки на груди. «Что ты научился держать удар? Теперь другие ученики смогут отрабатывать на тебе удары. Ты можешь быть у них вместо деревянного манекена». «А мы в нашей школе сможем здорово сэкономить на боксерских мешках и тренажерах. Ты же именно этому решил посвятить все свое время на моих занятиях». Егор смутился. До него стало доходить, что он сделал что-то не так. Но вот что именно предстояло выяснить самому. Методика мастера Ли отличалась от принципов преподавания в других школах единоборств тем, что он считал, что если кто-то хочет чего-то добиться – или чему-то научиться, то он должен не просто повторять то, что ему показывают, а еще и обдумывать, для чего это нужно, и как это можно применить на практике. Ученик должен понимать, что в кунг-фу не бывает бессмысленных или бесполезных движений. Каждое действие должно приближать его к совершенству. Дао – это путь бесконечного познания мира и самого себя. Лишь только так он сможет добиться желаемого результата. «Что Егор призадумался? Не можешь понять, в чем твоя ошибка?» спросил его мастер лукаво, улыбаясь. У мастера Ли была такая уникальная особенность, в отличие от многих людей, с которыми доводилось общаться Егор. Мастер умел улыбаться одними глазами, в то время как остальные части его лица сохраняли умиротворенное спокойствие. Он был безмятежен, как гладь высокогорного озера, отражающая небесный свод. «Посмотри на Эли. Мастер взглядом указал Егору на свою дочь. Все это время девочка стояла рядом и, казалось, не обращала на них внимания. Смотри внимательно, не пытайся угадать, а почувствуй разницу, чем ее состояние отличается от твоего. Егор перевел взгляд на Айли и поначалу ничего особенного не заметил. Хрупкая, стройная девочка стояла на слегка полусогнутых ногах с вытянутыми перед собой руками, словно обнимала невидимый ствол могучего дерева. А Эли смотрела вперед, ее взгляд был спокоен. Она выглядела отрешенной. Ничто из внешнего мира не отвлекало ее внимание, Ни бабушки, физкультурницы, вышедшие на утреннюю прогулку с палками под предводительством бодрого, энергичного старичка. Ни собачники, вяло плетущиеся со своими питомцами. Ни работники парка в ярких оранжевых жилетах, убирающие мусор из ур и упаковывающих его в мешки. Ее веки были полуприкрыты. Со стороны можно было предположить, что Айли погрузилась в сон. Она прекрасно слышала, о чем говорят ее отец и Егор, но никак на это не реагировала. Айли вела себя так, будто речь шла не о ней. Она не проявляла никаких эмоций. Даже Егор подошел к ней вплотную и оглядел ее со всех сторон, как посетитель рассматривает статую в музее. То ни один нерв не пошевелился на ее лице. Вы правы, мастер. Мы выполняем это упражнение по-разному. Если я напрягал все свои мышцы, то, в отличие от меня, Айли наоборот, расслаблена, сообщил о своих наблюдениях Егор. Но ведь это совсем не то состояние, о котором вы говорили. Разве так она сможет сопротивляться силе, чтобы не позволить себя сдвинуть с места? А ты считаешь, что не сможет? Мастер Ли сделал вид, что удивлен. Ты уверен? Ну так давай проверим. Попробуй ее атаковать. Вы серьезно? Егор расценил это предложение как шутку. «Это будет неправильно. Она же к этому не готова. А ты попробуй». Настойчиво потребовал мастер Ли и изобразил серию ударов по воздуху. «Давай, смелее. Иначе как мы поймем, кто из нас прав, а кто ошибается?» Егор знал, что хочет он того или нет, но ему все равно придется выполнить требования учителя. Он попросил негромко у Айли прощения, соединил в приветственном жесте кулак С ладонью встал в боевую стойку и дал ей понять, что сейчас будет атаковать. Но к своему удивлению заметил, что все это не произвело на нее никакого впечатления. А Эли как стояла в обнимку с невидимым деревом, так и дальше продолжает себе стоять. Ее безмятежный взгляд выражал полное безразличие. Слово «вместо Егора» перед ней было пустое место. Такое пренапряжение к опасности его задело. Егор расценил его как вызов. Но он не позволил взять... Вверх над собой своему зелёному самолюбию, а вместо этого плавно, но при этом достаточно быстро, приблизился к девочке и нанёс по ней серию ударов. Как настоящий мужчина, он не стал атаковать её в лицо. Шквал быстрых и мелких ударов, словно очередь из автомата, был нацелен ей в корпус, который он выбрал своей мишенью. Даже здесь благородный юноша проявил к ней и поэтому бил Айлини по-настоящему, а так, как говорится, в полсилы. Он ни в коем случае не хотел ей сделать больно и использовал атаку не для поражения своего подразумеваемого противника, а всего лишь для демонстрации, чтобы дать ей понять, что в таком состоянии она может быть уязвима и ни о какой устойчивости здесь не может быть и речи. Но каково было его удивление, когда ни один из его ударов не достиг намеченной цели. Не встретив никакого сопротивления, его атака провалилась в пустоту. Его это поразило. Он так до конца и не понял, что сейчас произошло. Ни мешкой, ни секунды Егор попробовал атаковать еще раз. Айли, как и прежде, оставалась стоять на том же месте, но при этом ловко проворачивала корпус то влево, то вправо, отклоняясь и уворачиваясь от удара, и не позволяла Егору себя достать. При этом руки ее были выставлены перед собой полукольцом и продолжали покоиться на мнимом стволе невидимого дерева. Во время атаки Егора они не сместились с его оси ни на миллиметр. «Как ты это делаешь?» – спросил он изумленно. Но в ответ Айли не произнесла ни слова, словно она его не видела и не слышала. Внешне она была здесь, и это было понятно потому, как она реагировала на его движение. Но ее сознание находилось в непостижимом для Егора состоянии. Это было нечто подобно трансу или какому-то осознанному гипнозу. Несмотря на финты и уловки, он так ни разу и не смог ней прикоснуться. Осознав всю тщетность своих попыток, Егор решил сменить стратегию и попытался использовать мышечную силу против ее гибкости и ловкости. Его план заключался в том, чтобы подобраться к Айли вплотную и по-борцовски крепко обхватить ее за талию, приподняв и оторвав ее от земли. Если дерево невозможно срубить, то почему бы тогда его не выкорчевать? Сейчас он проверит, какие у него корни, да и есть ли они вообще. Изловчившись, он сделал вид, что атакует, а на самом деле крутанулся вокруг и стремительно поднырнул под ее руку. Обхватил за корпус и вознамерился ее поднять, но тут опять его ждало разочарование. Егор отказывался в это верить. Хрупкая девочка с телосложением воробушка вопреки его силе продолжала стоять устойчиво и неподвижно, как будто действительно срослась с землей. Как только Егор не старался, как не пыжился, он так и не смог оторвать ее ни на сантиметр, как будто стопы Айли были из железа, и их притягивал к себе гигантский магнит. Егор аж вспотел и едва не выбился из сил. Тут он почувствовал, как в его объятиях ее тело начало меняться. Точнее, не само тело, а его восприятие. У Егора возникло впечатление, что от ног Айли по ее туловищу пробежала волна мощной силы и мощной пружиной закрутилась в тугую спираль. Он услышал отрывистый громкий возглас – И тут ее руки лавиной обрушились вниз и без труда разорвали его объятия. А Эли сделала бедрами едва уловимое движение и оттолкнула Егора от себя. Толчок получился настолько сильным, что он не смог удержаться на ногах и опрокинулся навсничь. Благо, в последний момент он успел сгруппироваться и тем самым смягчил падение. «Ну как?» – спросил его мастер Ли помогая ему подняться. Теперь ты понял, в чем твоя слабость и в чем проявляется истинная сила? Еще не совсем, признался Егор, отряхивая шевелюру от сухих сосновых иголок. Но, кажется, начинаю догадываться, чтобы противостоять силе, не нужно напрягаться. А Элли ведь не напрягалась, а все равно не дала себя победить. Молодец, Егор, похвалил его учитель. Ты быстро учишься. Противостоять силе силой – это еще не мастерство. Кто так поступает, тот не понимает, что он идет на поводу у своей слабости, потому что в данном случае его сила – это его слабость. А тот, кто расслаблен во время боя, тот, напротив, оказывается сильнее противника в десятки раз. Если ты сильно ударишь по палке, то, возможно, сможешь ее сломать, а может, наоборот, сломаешь об нее руку, Но если ты будешь хоть сотни раз бить по податливой травинке, как ни старайся, она не переломится. Улавливаешь, в чем суть? — Ага, улавливаю. Егор с напряжением стеснул кулаки, посмотрел на них, а после перевел взгляд на застывший неподвижен Айли. Тогда выходит, что сила — это слабость. А слабость тогда — это что, получается, сила? — Нет, Егор. Покачал головой мастер Ли и сложил руки за спиной. Слабость – это слабость. Это «инь» – податливость и вялость. Если будешь слабым, ты проиграешь схватку. Так же, как и «янь» – это противоположность «инь». «Янь» без «инь» ты уже использовал, и у тебя тоже ничего не получилось. То, к чему тебе нужно стремиться, это «дао» – великая пустота. Она постигается через концентрацию, чувствование энергетических потоков и погружение в себя. Эта великая пустота и есть источник неисчерпаемой силы. Ты должен обрести гармонию между инь и янь. В этом и заключается суть данного упражнения. Учитель велел Егору повторять все действия за ним, а сам принялся объяснять. Это упражнение пришло к нам от даосов, и его практикуют с незапамятных времен. Если делать его регулярно, то всегда будешь сильным и здоровым. Оно называется – Джунгуан, или дерево безмятежности. Монахи стоят в такой позе по несколько часов и поэтому его еще называют столбовым стоянием. Главное, что ты должен усвоить, это то, что при выполнении данного упражнения не нужно напрягаться. Поставь ноги на ширину плеч, согни их слегка в коленях и представь себе, что ты присел на высокий табурет. Только не сутулься и держи спину ровно. Плавно подними перед собой руки и поверни их ладонями к себе, как будто ты обнимаешь ствол могучего дерева. А теперь представь, что от земли через твой позвоночник проходит нить и через макушку устремляется к небесам. Представь, что кто-то неведомый ее слегка растягивает, только не забывай о том, что не нужно напрягаться. Нить растягивается не сильно, только до состояния упругости». Стопы плотно соприкасаются с землей. Почувствуй, как от макушки через спину в ноги спускается небесная энергия. Она протекает по ним и уходит в землю все глубже и глубже. Ты должен почувствовать, что как будто из ног прорастают корни. Чувствуешь? Да, ответил Егор, ощущая, как вниз по телу спускается поток приятного тепла. А теперь будь внимателен, предупредил его мастер Ли, наблюдая за его реакцией. «Если ты сделал все правильно, то сейчас ты должен почувствовать, как земля через тебя начнет общаться с небом. Обрати внимание вовнутрь себя и скажи мне, что ты при этом чувствуешь». Егор прислушался к ощущениям, и чтобы их не спугнуть, словно охотник, поджидающий дичь, сконцентрировался на впечатлениях и затаил дыхание. «Дыши спокойно и ровно», – посоветовал ему учитель. «Опусти дыхание вниз живота. Не спеши. Дыши ровнее. Все хорошо. У тебя все получится. Ты сам сейчас это поймешь. Главное – освободи голову от посторонних мыслей и ничего не выдумывай. Твое сознание должно быть чистым и ясным, как это утро». Послушав учителя, Егор прогнал из головы мысли о том, что у него может не получиться. Успокоился и сосредоточился на дыхании. Состояние, которое пришло вслед за этим, можно было сравнить с рыбалкой. Для кого-то рыбалка – это когда клюет и большой улов, но настоящий рыбак получает истинное удовольствие не от количества пойманной рыбы, а от самого процесса. Так и Егору начало доставлять удовольствие столбовое стояние в обнимку с невидимым деревом. Ему уже было неважно, начнется ли через него общение земли с небом или нет. Егору стало хорошо и без этого. До него дошло, почему это упражнение так часто практиковали даотские и буддистские монахи. С каждым вдохом и выдохом он ощущал, как наполняется чистой энергией и становится вновь самим собой. Не тем мальчиком, сложенным из мозаики представлений и воспоминаний а собой настоящим, частичкой безмерно огромной великой пустоты. Рассуждая об этом, он не заметил, как из земли через стопы по ногам начала подниматься волна тела. А когда почувствовал, то обнаружил, что стоит на пересечении двух потоков. Сверху, с неба, через макушку по позвоночнику в землю, стекали струйки ясного и прохладного света. А снизу, из недр земли к небесам, по ногам спирально змеилась пульсирующая теплая энергия. От осознания происходящего с ним чуда Егор испытал прилив благодатной радости, но самым удивительным для него стало то, что вскоре последовало за этим. Потоки прохладной и теплой энергии переплелись и смешались между собой, а затем от точки между лопатками и из центра в солнечном сплетении перетекли на его руки. Справа и слева они обогнули ствол невидимого дерева и устремились друг к другу вышли из кончиков пальцев сияющими лучами, соединились друг с другом и круг замкнулся. То, что до этого Егор представлял себе стволом невидимого дерева, теперь превратилось в упругий и осязаемый столб энергии. Этот пульсирующий и вибрирующий столб таил в себе такую мощь и силу, какую Егор еще никогда не испытывал. Ему даже трудно было себе представить, как и для чего эту силищу можно использовать. На какое-то время он отрешился от всего и стоял столбом, как завороженный. Чудеса! Кольцо внутри его рук оставалось пустым. Он не видел никакой энергии, но на самом деле она была. И пусть вокруг ее никто не видит, но зато он ее чувствует. Вот она здесь, тут ее столько, полчаса. Откуда-то издалека Егор услышал голос учителя. «Что полчаса?» – переспросил он, не желая отвлекаться от упражнения. «Ты уже полчаса стоишь и обнимаешься с деревом безмятежности», – опережая отца, пояснила ему Айли. Он даже не заметил, что она уже давно закончила упражнение и теперь стоит рядом с отцом, и они вместе за ним наблюдают. «Для первого раза очень хорошо», – похвалил Егора мастер Ли. Ты умудрился превзойти даже тех, кто практикует это упражнение годами. А я тебе говорила, что он способный, а ты еще не хотела его брать. А Эли показала язык и скорчила отцу смешную рожицу. Иногда стоит прислушиваться к советам женщины. Ну ладно, ладно, признаю, ты была права, ответил он ей и приобнял дочь за плечи. Но ты, Егор, не зазнавайся. Хочу напомнить, что способности безупорного труда ничего не значит. Дисциплина и трудолюбие – это залог хорошего результата. Он приложил правый кулак к ладони и едва заметно поклонился. Айли и Егор ответили ему тем же. Это означало, что на сегодня занятия закончены. Пора было отправляться домой, завтракать и собираться в школу.